Нелепая мелодия Когда Сомс вышел из дома в Робинхилле, сквозь пасмурную пелену холодного дня пробилось дымным сиянием предвечернее солнце. Уделяя так много внимания пейзажной живописи, Сомс был не ненаблюдателен к эффектам живой природы. тем сильнее поразило его это хмурое сияние. Оно будто откликнулась печалью и торжеством на его собственные чувства. Победа в поражении. Его миссия ни к чему не привела, но он избавился от тех людей, Он вернул свою дочь ценой ее счастья. Что скажет Слэр? Поверит ли она, что он сделал все, что мог? И вот под этим заревом, охватившим вязы, орешник и придорожный астралист, и невозделанные поля, сумцу -су стала страшна. Будет совершенно подавлено. Надо, надо... бить на ее гордость. Мальчишка отверг ее. Взял в сторону женщины, Которая некогда отвергла ее отца. Сомс жал кулаки. Отвергла его. «А почему? Почему? Чем он нехорош?» И снова он почувствовал то смущение, которое гнетет человека, пытающегося взглянуть на себя глазами другого. Так иногда собака, наткнувшись случайно на свое отражение в зеркале, останавливается с любопытством и с опаской перед неосезаемым существом. Не торопясь попасть домой, Сомс пообедал в городе в клубе знатоков. Старательно развязая грушу, он вдруг подумал, что если бы он не ездил в Робинхилл, то мальчик, может быть, решил бы иначе. Вспомнилось ему лицо Джона в ту минуту, когда Ирен не приняла его протянутой руки. Странная дикая мысль. Неужели Флер сама себе напортила, поспешив закрепить за собой Джона? Он подъезжал к своему дому около половины десятого. Когда его машина мягко покатилась по аллее сада, он услышал трескучее брюзжание мотоцикла, удалявшегося по другой аллее. Монт. Монт, конечно. Ну, значит, Фляр не скучала. Но все же с нелегким сердцем вошел он в дом. Она сидела в кремовой гостиной, поставив локти на колени и подбородок, на кисти стиснутых рук, перед кустом белой камелии, заслонявшей камин. Одного взгляда на дочь, еще не заметившую его, было довольно, чтобы страх с новой силой охватил солнце. Что... Видела она в этих белых цветах. Что? Ну как, папа? Шумс покачал головой. Язык не повиновался ему. Как приступить к этой работе палача? Глаза девушки расширились, губы дрожали Ну что? Что? — Папа, скорее. — Дорогая, — сказал Сомс, — я... я сделал всё что мог. Ну... И он опять покачал головой. Флер подбежала к нему и положила руки ему на плечи. — Она? Говорил Сомс. Он. Мне поручено передать тебе, что ничего не выйдет. Он должен исполнить предсмертную волю своего отца. Он угнел дочь за талию. Брось. тебя мо не принимает них обиды они они не стоят твоего мизинца флер вырвалась из его рук ты ты не старался конечно конечно ты не старался ты папа ты предал меня горшка оскорбленный сон взглядел на дочь Каждый из ее тела дышал страстью. Ты не старался? Нет. Я я поступила как дура. Нет, нет, нет, не верю. Он, он не мог бы, он, он никогда не мог бы, ведь он еще вчера. О, зачем, зачем я тебя попросила? В самом деле, сказал спокойно Сомас, зачем? Я подавил свои чувства. Я сделал для тебя все, что мог, поступившись своим мнением. Вот моя награда. Спокойной ночи. Каждый нерв в его теле был до крайности натянут. Он направился к дверям. Флеш... «Он отверг меня? Это ты хочешь сказать, папа?» Сомс повернулся к дочери и заставил себя ответить да воскликнула Флер. «Что же ты сделал? Что мог ты сделать в те старые дни?» Мое возмущение этой поистине чудовищной несправедливостью сжало солнце горло. Что он сделал? Что они сделали ему? И совершенно не сознавая, сколько достоинства вложил в свой жест, он прижал руку к груди и смотрел дочери в лицо. «Какой стыд!» — воскликнула фляж. Сомс вышел в ледяном спокойствии. Он медленно поднялся в картинную галерею и там прохаживался среди своих сокровищ. Возмутитель за... Просто возмучительно. Девчонка слишком избалована. Да. А кто я избаловал? Он остановился перед копией гори. Своевольница. Своевольница. Привыкла, чтобы ей во всем потакали. его жизни. А теперь она не может получить желанного. Он подошел к окну освежиться. Закат угасал. Месяц золотым диском поднимался за тополями. Что это за звук? Как пианола? Какая-то нелепая мелодия. с вывертами, с перебоями. Зачем Флера завела? Неужели ей может доставить утешение такая музыка? Его глаза уловили какое-то движение в саду перед верандой, где на молодые акации трильяж из ползучих роз падал лунный свет. Она шагает там, взад и вперед. сзади, вперед. Сердце его болезненно сжалось. Что сделает она после такого удара? Как может он сказать, что он знает о ней? Он так любил ее всю жизнь. Он берег ее, как зеницу ока. Но он не знает, Ровно ничего они не знают. Вот она ходит там, в саду, под эту нелепую мелодию. А за деревьями в лунном свете мерцает река. Надо выйти, подумал Сумс. Он поспешно спустился в гостиную, освещенную, как и полчаса назад, когда он уходил. Пианола упрямо выводила свой глупый вальс или фокстрот, или как его там теперь называют. Сумс прошел на веранду. Откуда ему последить за дочери так, чтобы она не могла его видеть? он пробрался фруктовым садом к пристани. Теперь он был между Флер и Рикою, и у него отлегло от сердца. Флер — его дочь и дочь Аннет. Нет, нет, ничего безрассудного она не сделает. Но все-таки, как знать, Из окна плавучего домика ему видна была последняя акация и край платья, развивавшегося, когда флер поворачивала назад в неустанной ходьбе. Мелодия, наконец, замолкла. Слава Богу! Сумс подошел к другому оконцу и стал глядеть на воду. тихо протекавшую мимо кувшинок. У стеблей она шла пузырьками, которые сверкали, попадая в полосу света. Вспомнилось вдруг то раннее утро, когда он проснулся в этом домике, где провел ночь после смерти своего отца. И только что родилась Флеш. Почти 19 лет назад даже сейчас он ясно помнил странное чувство охватившие его тогда при пробуждении точно он вступает в новый непривычный мир в тот день началась вторая страсть в его жизни к этой девочке которая бродит сейчас там под акациями О, каким утешением стала она для него. Чувство горечи и обиды прошло без следа. Что угодно, лишь бы снова сделать ее счастливой. Пролетела мимо сова, угрюмоухая. Шарахнулась летучая мышь. Свет месяца ярче и смелее ширился над рекой. Сколько времени она еще будет ходить так в и вперед? Он вернулся к первому оконцу и вдруг увидел, что дочь спускается к берегу. Она остановилась совсем близко, на мостках пристани. Сон наблюдал, крепко стиснул в руки. Заговорить с ней Нервы его были натянуты до крайности. Это застывшая девичья фигура. Молодость, ушедшая в отчаяние, в тоску, в сумою себя. Он всегда будет помнить ее такой, как она стоит сейчас, в свете месяца. Будет помнить легкий приторный запах реки, трепет, ракитовых листьев. У нее есть все на свете, что тогда может достать ей отец. Кроме одного, чего она не может получить из-за отца. Злое упрямство фактов причиняло солнцу в этот час обидную боль, точно застрявшая в горле рыбья кость. Потом А бесконечным облегчением он увидел, что флерг повернула обратно к дому. Что же он даст ей в возмещении утраты? Жемчуга, путешествия, лошадей, других мужчин. Все, чего она не пожелает. Лишь бы он мог забыть эту девичью фигуру, застывшую над рекой. «Что такое?» «Она опять завела этот мотив?» «Но это же мания!» А сбивчивая, тренькающая музыка слабо доносилась из дома. Как будто фляр говорит, «Если не будет ничего, что заставило бы меня ходить, я застыну и умру». Томс что-то понял. Хорошо, если ей это помогает. Пусть пианола тренькает хоть до утра. И тихо прокравшись назад фруктовым садом, он поднялся на веранду. Хотя он это сделал с намерением войти в гостиную и поговорить на этот раз с дочерью, Однако он все еще колебался, не зная, что сказать, и тщетно старался вспомнить, что чувствуешь, встречая препятствия в любви. Он должен был бы знать, должен был бы вспомнить, и не мог. Подлинное воспоминание умерло. Он только помнил, что было мучительно больно. И он стоял без мыслей и отирал носовым платком ладони и губы до да странности сухие. Если вытянуть шею, он мог видеть флер. Она стояла спиной к пианоле, все игравший свой назойливый мотив. Крепко скрестила руки на груди, и зажала в зубах зажженную папиросу, дым от которой заволакивал ее лицо. Лицо это показалось ему чужим. Глаза сверкали, устремленные вдаль, и каждая черта дышала какой-то горькой насмешкой и гневом. Раза два Сомс подмечал Подобное выражение у Аннет. Лицо слишком живое, слишком откровенное. Сейчас это не было лицо его дочери. И он не посмел войти, сознавая, что всякая попытка утешения будет бесполезна. Вместо этого он сел на веранде в тени трильяжа. Чудовищную шутку сыграла с ним судьба. Чудовищную. Немезейда. Тот давнифний несчастный брак. А за что, в конце концов? За что? Когда он так отчаянно желал Ирен, и она согласилась стать его женой, Разве мог он знать, что она никогда не полюбит его? Мелодия затихла, возобновилась и снова затихла. А Сум все еще сидел в своем углу, ожидая, сам не зная чего. Окурок папиросы флеш, пролетев из окна, Упал на траву у веранды. Солнц наблюдал, как дотлевал в траве огонек. Месяц выплыл на волю из-за тополей и захватил сад в свою призрачную власть. Безотрадный свет, загадочный, далекий, подобной красоте той женщины, которая никогда его не любила, а делала. низии или в коле в неземные уборы цветы а флер его цветок так несчастно но почему почему нельзя положить части в сейф запереть его золотым ключом застраховать от понижения Свет уже не падал больше из окна гостиной. Кругом было тихо и темно. Что, Флера ушла наверх? Солнце поднялся и, встав на цыпочки, заглянул в комнату. Да, по-видимому, так. Он вошел. Веранда мешала лунным лучам проникать в комнату. Сперва он ничего не мог различить, кроме силуэтов мебели, казавшихся чернее самой черноты. Ощупью направился он к дальнему окну, чтобы закрыть его. зацепил ногой за стол. Кто-то вскрикнул. Вот она свернулась клубочком, забилась в угол дивана. Сомс. Поднял дрожащую руку. Нужны ли ей его утешения? Он стоял, глядя на этот клубок из помятых обурок и волос, на эту прелестную юность, старающуюся процарапать себе путь сквозь стену печали. Как оставить ее здесь? Как? Наконец, Он провел рукой по ее волосам и сказал, ступай, дорогая, ложись ты лучше спать. Я как-нибудь это тебе улажу. Бессмысленные слова. Но что он мог сказать ей?